Напряжение было буквально ощутимым, когда мистер Бергард, не без того, чтобы еще раз удостовериться у меня взглядом, что я тоже была согласна, поднял крышку Ларри. Его пальцы осторожно разворачивали многочисленные полуистлевшие замшевые платки, и когда он, наконец, полностью освободил завернутый в них предмет, все, кроме меня, издали изумленный возглас. Что-то вроде «О» и «А-а-а!» И только Ксимириус воскликнул «Вот это да!» «Неужели это о том, о чем я подумала?» спросила через какое-то время тетушка Мэдди со все еще круглыми от изумления глазами. «Да», — сказала я, и устало отвела волосы с лица. «Это и есть хронограф». Ник и тетушка Мэдди ушли против воли. Мистер Бергард незаметно, а Лесли с протестом, да и то только после того, как ее мама уже дважды осведомилась по телефону. А. Не была ли она уже убита, или Б... не лежит ли она расчлененная где-нибудь в гайд-парке. Так что ей больше не оставалось выбора. Но перед этим мне пришлось поклясться ей, что я буду строго придерживаться разработанного нами плану действий. «Твоей жизнью!» – потребовала она. И я доставила ей это удовольствие. Но в противовес к тетушке Меди я не сочла нужным еще и национальный гимн. Наконец-то в мою комнату вернулась тишина. А через два часа после того, как моя мама просунула голову в дель, И во весь дом. Я очень долго боролась с собой. Стоит ли испробовать хронограф прямо сегодня? Для Лукаса не было никакой разницы, сегодня или завтра, или вообще через 4 недели я остановлю и отправлюсь на нашу встречу в 1956 год. Для меня же, напротив, разнообразие ради, первая ночь, в которой я бы хорошо выспалась, могла бы совершить чудо. А с другой стороны, завтра я должна была встретиться на балу с этим графом де Сен-Жермена, и всё ещё так и не знала, что он задумал. Завернув хронограф в мой банный халат, я потихоньку проскользнула вниз по лестнице. А чего ты, собственно, таскаешь с собой эту штуку через весь дом, а не преднешь прямо из своей комнаты, поинтересовался Ксемериус. Да, а я знаю, кто внес пал в 1956 году. А потом мне пришлось бы ещё пробираться через полдома и рисковать, что меня опять кто-нибудь примет за грабительницу. Нет, я прыгну прямо в поденном ходе. Так мне он не грозит опасность, а что меня кто-нибудь увидит. Лукас бод ждать меня перед портретом пра-пра-пра-дяди. -пра Число пра у тебя каждый раз другое, констатировал Ксемериус. Я бы на твоём месте просто называл бы его толстым предком.